Они уже давно исчезли с лица земли, покинули этот мир, но они всегда рядом. Одним словом урги, это урги. Тон крахт перешёл на свистящий шёпот. Плохо, что они уже пронюхали о тебе. Хотя, а? Жизнь это борьба. Не было ещё такого, чтобы настоящий альганис не договорился с сох. — А если договорился с Ох, считай, что договорился и с Ургами. Забудь об этом. — Окей, — вздохнул я, — поверю тебе на слово. — Но как, однако, ты его углядел? — снова изумился Таункрахт. Он покачал головой и в очередной раз приложился к кувшину. По моим подсчетам он уже выдал не меньше литра своего крепкого пойла и ничего, только рожа еще больше раскраснелась. Вот это я понимаю, великий чародей. А может быть, мы сделаем так? осторожно предложил я. Ты прочтёшь какое-нибудь заклинание, чтобы я вернулся назад, а потом, когда ты договоришься с этими ребятами, с охами, ургами и остальным начальством, я вернусь. Возможно, к этому времени моё настроение переменится, и мы сможем договориться. Ну, я не могу тебя отпустить. растерянно сказал Таункрафт. На его раскрасневшейся роже появилось выражение неподдельного ужаса, но он быстро взял себя в руки и решительно помотал головой для пущей убедительности. "Как ты не можешь?" опешил я. Нельзя сказать, что я действительно надеялся так легко его уговорить, но разочарование было совершенно сокрушительным, как удар под дых. "Скажи прямо, что не хочешь". Я старался говорить сердито, но, боюсь, мой голос дрогнул от отчаяния. «Я не могу отпустить тебя, пока мы не закончим сделку», — объяснил он. «Если демон не выполнит то, ради чего его вызвали, освобождающее заклинание не подействует». Наверное, на моем лице появилось совершенно неземное выражение, потому что Таункрахт торопливо добавил... А если демона убьёт чародей, который его призвал, он навсегда останется в этом мире, поскольку никому будет его отпустить. Врёшь, небось, устало сказал я. Ладно, ври, пока можешь. Может быть, ты просто даруешь мне бесконечно долгую жизнь и могущество прямо сейчас, и сразу отправишься туда, откуда пришёл? Нахально предложил он.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 Если уж там горит правильный огонь, то он крахт едва заметно скривился. То ли комната была ему нужна для других целей, то ли он сожалел, что был со мной не в меру откровенен, когда рассказал про огонь, то ли он планировал поместить меня в спальню, из которой мне не удалось бы выйти без его помощи. Чёрт знает, что творилось в его безумной голове. Тебе там будет неудобно. Наконец, сказал он. Там даже нет кровати. Ну так прикажи, чтобы её поставили. Я так хочу. Я ещё и сам не знал, почему хочу поселиться именно в той комнате, просто доверял своему инстинкту, который требовал, чтобы моё драгоценное тело оставалось на обжитой территории и не совалось в незнакомые места. Хорошо. К... Если ты так желаешь,